Могучие высокие дубы начинали желтеть. Низкое предзакатное солнце освещало лес косыми лучами, придавая окружающему оттенок идеалистической пасторальной картины. Часть леса была вырублена, и на его месте желтым пятном выделялись пшеничные поля. С небольшой фермы, которую я сначала не заметил, доносилось мычание коров. Ветряк примитивной электростанции бросал мне в лицо солнечные зайчики, отражая солнце блестящими вращающимися лопастями. Я почувствовал, что я не один. Обернувшись, я увидел, что отец Евлампий стоит рядом со мной и с улыбкой наблюдает за происходящим. Я обернулся к нему. «Скажите, пастор!» И вы так и смирились с такой жизнью? Вы никогда не пытались выбраться отсюда, положить конец беспределу творящемуся на планете? Я уже сказал вам, что отсюда выбраться невозможно. Здесь вы не правы. История показала, что не бывает неприступных крепостей. Точно так же нет и не может быть тюрем, из которых нельзя сбежать. Бывают лишь заключенные, смирившиеся со своей участью. Что ж, пусть будет так. Наша жизнь налажена и стабильна. У нас есть работа и время для отдыха и общения. У нас есть книги, самая богатая библиотека на всей планете. Мы знаем каждого, кто живет рядом с нами, и они нас устраивают, как соседи. У маленькой общины есть свои преимущества. Среди нас нет преступников, сюда не попадают наркоманы и психопаты. Миссия ООП продолжает серьезно отбирать претендентов, и это нас полностью устраивает. По большому счету, вы первое исключение за многие годы существования нашей колонии. Я опасаюсь перемен, которые вы в себе несете. И вы не хотите ничего изменить? Даже если представить возможность вернуться в общество и начать нормальную, полноценную жизнь на другой планете. Для чего это нам? Мы привыкли. Мы хотели убежать от той обстановки, которая сложилась на Диметре. Выражаясь вашими словами, спрятаться от беспредела. В конечном счете это нам удалось. Даже если гипотетически... Предположить, что у нас появится возможность улететь отсюда на другую планету, мы не согласимся. Мы замолчали. В поселке шла неторопливая повседневная жизнь. Люди шли по улице, негромко переговаривались между собой. Стайка молодых девчушек с книжками в руках выпорхнула из здания библиотеки. Сидевший неподалеку на заборе прыщавый мальчишка, провожал их взглядом полным бурливших гормонов. Вдали проехал трактор, неуклюжая, древняя машина на высоких колесах с ручным управлением. В кабине сидел человек. Я не удержался и помахал ему. тот в ответ приподнял свою широкополую шляпу и поехал дальше. Внезапно для самого себя я спросил, «Скажите, святой отец, эти люди счастливы?» Старик помолчал немного. «Видите ли, я не привык рассуждать такими категориями, но могу сказать вам, что они обрели покой. В душе у этих людей мир. Если хотите, можете назвать это счастьем». Я кивнул. «Думаю, что я понимаю вас. В любом случае, покой — не моя стихия. Что вы собираетесь предпринять? Я небрежно пожал плечами. Что-нибудь придумаю. Мир — это не для меня. Я еще раз пожелал Евлампию доброй ночи и отправился в единственное место, где мог привести в порядок свои мысли. Вывеску «Салун» я приметил еще по пути в церковь.